22 августа 2010 года. Сана, Йемен. К тому моменту, как самолет Emirates Airlines, почти новый аэробус 320, начал заходить на посадку в международном аэропорту Табрис, я наконец-то проснулся. После того, как решение было принято, и я стал военным советником армии, которую еще предстояло создать, Огромная куча дел навалилась на меня, подобно каменной глыбе. Я даже перестал завидовать белой завистью штабным, отсиживающим свои задницы в безопасности. Это только с вида кажется, что у них нет работы. На самом деле работы на них сваливается столько, что лучше автомаду зубы и вперед. Целый день я затратил на звонки в Вашингтон, искал отца. Когда мне сказали, в какой он дыре, я чуть было не лишился дара речи. Вот где-где, а там ему было делать совершенно нечего. Еще полдня потратили на поиски аппарата спутниковой связи. Отец был немногословен, как всегда. Возможно, кто-то мешал ему разговаривать с своим присутствием рядом с аппаратом. Просто спросил, как дела, и узнал, что я хочу с ним увидеться, Назначил дату и место встречи. Напоследок сказал, чтобы не брал с собой много вещей, сигнал возможной опасности о необходимости быть бдительным. Учту, в той стране, в которую я лечу, бдительности в самом деле не помешает. Прямых рейсов не было. Пришлось вылететь сначала рейсом Кейптаун-Дубай, а потом из Дубая уже до Саны столице объединенного Йемена, расположенного совсем рядом. Удивительного в этом ничего не было. Дубай давно стал деловым и финансовым центром, визитной карточкой и въездными воротами для всего Ближнего Востока. Дубай стал тем же самым, что для 70-х годов был Восточный Париж, город Бейрут. Пересадки в Дубае пришлось ждать два часа. Выходить из кондиционированной прохлады аэропорта уличное пекло не хотелось. Так и просидел в зале ожидания. Заодно зашел в аэропортовский дьюти-фри. Купил несколько бутылок хорошего джина Бифитер. Подарок отцу и тем, кто с ним. Для морпеха, находящегося вдали от родины... Да еще в мусульманской стране, где хороший алкоголь днем с огнем не сыскать, лучше подарка не придумать. Продавец из местных посмотрел на меня как на алкоголика и кефира, Но джин продала и даже упаковала фирменные пакеты с изображением седьмого чудо света, семизвездочного, единственного в своем роде отеля Бурдшаль Араб», чтобы легче было донести. Кстати, есть нечто общее между африканским кафр и мусульманским кефир. Не находите? Интересно, что все-таки отец вместе со своей группой делает в Йемене? Если спецгруппу морской пехоты США без большой огласки направляют в какую-либо страну, жди беды. Пока сидел, наслаждался прохладой и свежевыжатым апельсиновым соком. Потянуло на философию. На что люди тратят деньги? Как на что? Вот здесь, например, местный шейх тратит деньги на строительство. Благодаря этому в городе строится столько новых небоскребов, сколько не строится нигде в мире, за исключением Китая. И здесь открываются банки, страховые компании. Дубай за 10 лет превратился в мировой туристический центр. Тот же отель Бурджаль Араб. Небоскреб в виде паруса яхты, построенный на намывном острове. Единственный в мире семизвездочный отель. С нуля. А теперь какие деньги приносят? Возьмем Боинг 777, на котором я летел. Совсем новый, комфорт в эконом-классе такой, что у некоторых американских авиакомпаний и в первом не дождешься. Аэропорт по сравнению с аэропортом Дубаи Американские аэропорты — сущий свинарник. Мало того, еще и в постоянной готовности к терактам. По сравнению с тем, что здесь, даже сравнивать не хочется. А на что тратить деньги моя страна? Соединенные Штаты Америки. На войну. В Ираке воюем, в Афганистане воюем. Того и гляди, и в Иране начнется. У Мексики неспокойно. Мой отец какого-то черта у не делает. Конца края всему этому не видно. Дома за что не возьмись. Ладно, в общем, до международного аэропорта Табрис воздушных ворот Йемена нас вез самолет попроще, аэробус-320 тоже почти новый. Как зашли на борт, кстати, почти нас не обыскивали. Заставлять носки снимать никто и не подумал отрубился сразу, как в черную дыру провалился. Устал. Международный аэропорт Табрис располагался чуть ли не в десяти километрах от столичного города. С одной стороны были невысокие коричневые горы, с другой — пустыня. Жара. Даже африканская жара не могла сравниться с этим. В Южной Африке было просто жарко, и все. Жаркий воздух. А тут солнечные лучи буквально сбивали тебя с ног. На такой жаре можно яичницу жарить, просто разбив несколько яиц на сковородку и выставив ее на солнце. Хорошо, что я уже привык к африканской жаре. Иначе можно было свалиться от солнечного удара прямо у трапа самолета. Сам аэропорт располагался в длинном двухэтажном постройке годов, наверное, 70-х здании. Два крыла, и между ними диспетчерская вышка, выкрашенная в национальные мотивы под минарет. Аэропортовский автобус, старый советский ЗИЛ-130, с полуприцепом. Были также видны и новые, китайские автобусы у края лётного поля. Но за нами почему-то прислали вот это. Потом узнал почему. Отношения с соседями у Йеменом были не безоблачными. Вот и гадили как могли. Что сразило на повал в аэропорту, так это одежда местных. По еменской моде мужчины надевают юбку, как и шотландцы, только у еменцев юбка фута длиннее, по длине ниже колен и всегда черного цвета без каких-либо украшений. С непривычки такое деяние диким кажется. В отличие от аэропорта Дубая. Табрис представлял собой эклектичное сочетание восточного базара и бесплатной столовки в южном Бронксе. Было видно, что в аэропорт вложены деньги: подвесной потолок со светильниками, подзвездное небо, справочные компьютерные терминалы. И тут же сидящие прямо на полу женщины, визжащие, бегающие по аэропорту чумазые дети, ужасная вонь. В общем. За тысячелетия тут мало что изменилось. Таможеннику подарил бутылку джина. Тот воровато огляделся, спрятал бутылку куда-то под стол, штампанул паспорт, махнул рукой «Проходи». Визами здесь голову не морочили, привлекали туристов, хотя здесь туристов могла привлечь лишь первобытная экзотика. В местном киоске купил туристические карты страны и отдельно саны. «Сойдут и такие». Вышел на площадь перед аэропортом, отмахнулся от назойливых таксистов. Ограбить могут запросто, а я и языка не знаю. Подошел к автобусу, на котором слово «санна» было написано по-английски. Водитель веселый усач в засаленных джинсах. Господи, хоть один нормально оделся. Взял за проезд пятнадцать долларов США. Доллары здесь ходили свободно и принимались к оплате, как и в большинстве государств мира. Встреча с отцом была назначена на 14.00 по местному, ухода в отель «Шамир». Времени еще было предостаточно, больше двух часов. Поэтому я решил немного прогуляться по улицам и посмотреть, что же такое Йемен. Вообще, если верить туристическим проспектам и интернету, Столица Йемена, Санна, это, прежде всего, город очень старый. Узкие улочки, построенные из местной глины дома. Когда-то Санна была городом очень развитым, и на ее улицах можно встретить немало небоскребов, построенных 500-700 лет назад. Глинобитные дома оригинальной архитектуры, в которых по пять, а то и шесть этажей, это сильно. Так, по-моему, даже в Европе в те времена не строились. На самом деле ничего подобного, по крайней мере, в тех местах, где прогулялся я. Здание постройки от 40-х до 80-х годов прошлого века заново строится совсем мало. Строительный бум Дубаи до сюда не дошел. Автомобили старые советские, поновее японские и еще новее китайские новых совсем мало, много маленьких фургонов японских и китайских, что побольше машины почти все советские. На улицах полный бардак, если поблизости нет полицейского, про правила все забывают. Большие желтые ящики, повешенные на высоте примерно метр семьдесят на стенах домов, это почтовые ящики. Если повесить их ниже, туда местная детра обязательно накидает мусора. Большие массивные корзины для мусора. Если сделать меньше, их обязательно перевернут. Многие йеменцы сидят прямо у стен домов на грязном тротуаре. Часто курят, жуют. Некоторые спят прямо на такой жаре. С тротуара уже торгуют нехитро снедью. Иногда фрукты лежат, сваленные прямо на землю. И так торгуют. Лавки просто на первом этаже домов. Три стены есть, а четвертой нет. Тут внутри товары, тут же продавец на перевернутом ящике сидит. Торгует. Как они ночью от воров спасаются, не знаю. Все жуют кат. Местный жевательный наркотик. Как пожуют, плюют прямо под ноги, на тротуар. Тут же рядом текут нечистоты. Канализация, если и есть, то в более цивилизованных европейских районах. Здесь же все течет на улицу. Вонь, раи и мух. Везде суетятся дети, что-то кричат, хватают за одежду. Детей тут столько, сколько я ни разу в жизни не видел. Похоже, в этой стране больше детей, чем взрослых. Женщины все носят поранжу, Полно нищих. По привычке пару раз проверился, как смог. На первый взгляд никто не следит, хотя могу и ошибаться. Для того, чтобы провериться нормально, надо знать город и не бояться в нем заблудиться. А сейчас я как раз заблудиться и боялся. Далеко в старый квартал я забредать не решился, и ровно без десяти минут вышел к отелю «Шамир», одному из самых чистых и цивилизованных заведений в городе. Встал я на углу, в тени. Там второй этаж у отеля, в котором, кстати, находится самый шикарный ночной клуб «Санны». Гораздо больше, чем первый, нависает над тротуаром примерно двухметровым навесом, и под ним можно спрятаться от палящего солнца. Нищих здесь не было, спящих тоже. Гоняли, видимо. Не успел занять место и насладиться хотя бы относительной прохладой, услышал гудок автомобильного клаксона обернулся, увидел машущего мне рукой отца. Отец был в штатском. Какая-то светло-серая легкая куртка и джинсы. Обязательные темные очки. У меня их не было, и я уже успел об этом пожалеть. Встречал он меня на обычном старом внедорожнике Митсубиси Паджера, светло-сером с гражданскими номерами. Что, безусловно, радовало, в машине был кондиционер, и он работал. Особой радости на показ при встрече ни он, ни я не выказали. Отец просто кивнул мне и указал на место рядом с собой. Было видно, что он нервничает и напряжен. Что? Не говоря ни слова, отец завел мотор, и мы встроились в поток движения весьма скудный. Машин в сане было немного. Ехать далеко? Налеко, бросил отец. Почти до самого Адена. Пристегнись.